Глава восемнадцатый, рост он был высокого. Лицо скромное, с ярким румянцем, глаза большие, но слегка близорукие. Во всем его теле были красота и достоинство, особенно в молодые годы, если не считать того, что пальцы на ногах были кривые, но впоследствии Лысина, выпеченный живот и тощие ноги, исхудавшие от долгой болезни, обезобразили его. Примечание Лысина, отсюда прозвище «Лысого Нерона», которая носит домицан у ювенала и овсония. Он чувствовал, что скромное выражение лица ему благоприятствует и однажды даже похвастался в Сенате, до сих пор, по крайней мере, «Вам не приходилось жаловаться на мой вид и нрав?» Зато Лысина доставляла ему много горя. И если кого-нибудь другого в насмешку или в обиду попрекали плешью, он считал это оскорблением себе. Он издал даже книжку об уходе за волосами, посвятив ее другу, и в утешении ему и себе вставил в нее такое рассуждение. «Видишь, каков я и сам, и красив, и величествен видом!» Примечание. «Видишь, каков!» — Ильяда. — Слова Ахилла. «А ведь мои волосы постигла та же судьба. Но я стойко терплю, что кудрям моим суждена...» Старость еще в молодости, верь мне, что ничего нет пленительней красоты, но ничего нет и недолговечней ее.